Глава 59. Спор с лейтенантом. Находясь под сильнейшим впечатлением от прочитанного, я задумалась о прошлом. Моя и Сидни судьбы во многом похожи. Обе умерли и перенеслись в иной мир. Но есть и серьезные отличия. Австралийка так до конца и не стала частью этого мира. Да, сделала она для своей семьи и новой страны немало, Но в строчках ее послания явно проскальзывало высокомерное отношение к местным дикарям. И теперь становится понятно, почему королева Илиана запретила облагораживать дворцовый пруд, частенько проводя около него время. Она возвращалась к той самой первоначальной точке своего появления в новой реальности, подсознательно надеясь, что переход случится заново и можно будет вернуться на родную землю. Но нужно отдать должное этой сильной и явно умной попаданке, Пойти против устоев, доказать всем, что женщина тоже может быть на первых ролях, для этого необходим титанический труд и железная сила воли. Теперь становится понятно, почему ее сын Герхард не совсем стандартный по своим жизненным взглядам и манерам человек. Или она воспитывала его, основываясь на своем понимании мира, что-то взяв от этого общества, а что-то от своей родины. Поэтому нам с Герхардом так легко находиться рядом. Мы оба люди пусть и не одной эпохи, но все равно ушли друг от друга недалеко в эмоциональном и культурном плане. Окончательно придя в себя, я настроилась на деловой лад и вызвала Заура. Все хорошо, госпожа Адель», — аккуратно поинтересовался он. «Да», — коротко ответила я. «Теперь мне многое понятно. Как поживает Милонский дом?» «Проблем нет, госпожа». «Скажи, Заур, а другой, более подходящей кандидатуры на пост учительницы не было?» У меня большие сомнения насчет вменяемости баронессы Анес. «Да, она сложная женщина», — кивнул управляющий. «Но ее странности не мешают делу. Главное — держать баронессу в привычной для нее обстановке. И поверьте, своей верностью, трудолюбием и наблюдательностью она порадует вас не один раз. Как говорила королева Элиана, Камила — хрупкий, но важный инструмент. Кувалда не поможет там, где необходима тоненькая иголочка». И баронесса Анас не раз доказывала свою необходимость. К тому же ее сказочное упрямство поможет нам в обучении девушек. Уверен, ни у одной из них не выйдет лениться. Скоро только одно имя баронессы, похлеще любой плетки, заставит миродивых учениц вгрызаться в здание. «Быть может, — не стала спорить я. — Посмотрим. Но чего-то мне уже немного жаль, девочек. Где ларец с документами королевы Элианы? Я хочу с ними ознакомиться». «Прошу за мной, госпожа Адель», — проговорил Заур и жестом указал на дверь. Маленькая потайная комната под землей. Ларец с двумя большими замками, стул, стол с канделябром. Больше ничего нет. Управляющий открыл ларец и вышел из комнаты, пояснив, что не имеет права знать содержимое документов. В который раз я поразилась его преданности. Сколько лет нет Илианы, а он до сих пор честно исполняет все ее приказы. Теперь понятно, почему королева именно простолюдина Заура Герриса поставила во главе своей тайной группы по поиску предателя. Этот никогда не подведет, не свернет в сторону ради собственной выгоды. Такие люди на вес золота. Несколько часов я потратила на то, чтобы вникнуть в написанное. Но договоры между странами переплетались в такой запутанный клубок, что ничего толком понять не смогла. Мало того, что подобное — это не мой конёк, в отличие от финансового аналитика Сидни Фрейзер — так ещё и части бумаг не хватало для полноты картины. Видимо, королева Ильяна спрятала в Милонском доме лишь ключевые, самые важные договоры, без которых все остальные не имеют значения. Но даже с моими скудными познаниями стала понятна стратегия Илианы. Она словно паука путала соседние и не очень страны обязательствами. Там маленькая уступка — Здесь с виду плёвые соглашеницы, и в результате они вносят хаос в мировой порядок без соблюдения интересов Гербийского королевства. Этот сундук — бомба замедленного действия. Окажись он не в тех руках, мало никому не покажется. Особенно Гербии. Не зря же даже исчезновение нескольких документов привело к Керскому конфликту. И сразу встал вопрос, что со всем этим добром делать. Вести в столицу и торжественно вручить королю Герхарду Авара? сомнительное решение. Даже Илья Анна, несмотря на свой ум и хватку, поняла, что не может надежно защитить бумаги. Пусть она была отличным аналитиком и неплохим политиком, но вот в нормальной охране мало что смыслило. Поэтому дворец представляет собой проходной двор. Остается единственный вариант. Стоит написать письмо Герхарду. Пусть он лично явится в Милонский дом и ознакомится с документами. Далее ему самому принимать решение, как лучше поступить. В конце концов, Герхард намного лучше меня разбирается в королевской работе. Сложив договоры обратно в ларец, я позвала все это время отлучно дежурившего за дверью Заура. Пусть пока все остается здесь. Протянул я ключи. Срочно вызови в мой кабинет жала, только аккуратнее, чтобы кроме нас троих никто об этом не знал. Жал явился быстро. Дорогу до столицы запомнил? Тайно, дойти сможешь? Поинтересовалась я у солдата. Сделаю в лучшем виде госпожа Адель. Прекрасно. Тогда запоминай послание к его величеству, так как записывать его опасно. Передай следующее. Пропавшие документы вашей матери найдены. Жду в гости, так как не знаю, все ли они на месте и что делать с ними. Выходишь немедленно и двигаешься без остановок прямо во дворец. Одинокий путник — это не целый отряд, поэтому особого внимания не привлечешь. К тому же доступ во дворец имеешь и без посредников. Естественно, сообщи королю Герхарду так, чтобы ни одна живая душа не узнала». Проникшись важностью миссии, жало покинул Милонский дом. А я, наконец-то, смогла снова заняться отрядом «Роза». Собрав всех девушек, представила им новую преподавательницу. Баронесса Аннас не стала долго раскачиваться и тут же устроила выволочку курсанткам. «Досталось всем. Кто-то не так сидит». Кто-то неправильно смотрит, у той руки не на месте, а это имеет неопрятную прическу. Буквально за полчаса Камила смогла не только довести всех до белого коленя, но и заставила себя бояться. Кажется, Заур и тетушка Ирис не так уж были неправы, выбрав эту мегеру в качестве наставницы. Подобная дама наведёт дисциплину похлеще-армейской. Скоро от расслабленной вольницы ничего не останется. Чуть позже необходимо переговорить с баронессой, чтобы помириться и наладить нормальное деловое сотрудничество. Оставив Камилу Анас наедине с подопечными, я отправилась на поиски лейтенанта Жерсона. Он во дворе гонял своих воинов. Дождавшись конца тренировки, спросила, «Как себя чувствуют девочки на утренней пробежке?» «Привыкают», — коротко ответил Жер. «Но извини, Адель, этого мало. У нас обычно новобранцы лишь первые несколько дней жалеют, а потом нагружают так, чтобы к концу дня пластом лежал. Иначе нельзя. Об этом и хотела с тобой поговорить». До обеда девушки будут учиться грамоте, манерам и прочим вещам, требующим усидчивости и внимания. А вот во второй половине дня стоит их запрячь так, как вы это делаете с молодыми воинами. Но, естественно, с учетом того, что тут не парни, а хрупкие девушки. К тому же мне важна не их сила, а прежде всего ловкость. Постараюсь, неуверенно произнес лейтенант. Адель, мне не приходилось раньше натаскивать женщин. Могут быть определенные проблемы. Знаю, жер. Вздохнул я. Поэтому буду по возможности наблюдать за вашими тренировками, а после вместе с тобой вносить коррективы в них. Подправим, конечно, но все равно считаю затею бестолковой. Нормального воина годами готовят, а ты хочешь за пару сезонов бабское войско собрать. Уж извини за прямоту. Посмотрим, Жар, посмотрим. Да и не воины мне нужны, а шпионки при дворе. И те, кто будут работать на подхвате. Потом со временем можно и на что-то большее замахнуться. Ну а пока я сама рассчитываю охранять короля. Мне опять хочется извиниться, но, Адель, ты хоть и боевая женщина, которую лично я и мои парни очень уважают, только того, кто прорвется к телу Его Величества, вряд ли остановишь. Уровень убийц, способных на такое, должен быть очень высок. Не Ничета твоему. «Убит», — спокойно ответила я, насмешливо глядя в лицо лейтенанту. «Чего?» — не понял он. «Убит», — говорю. Посмотри на свой живот. Опустив глаза Жер замер и слегка побледнел. Было чего. Во время его последней фразы я быстрым движением незаметно реквизировала висевший на поясе нож Жерсона и приставила его острийок к незащищённому доспехам и месту. Адель. Госпожа Адель, а вот эта шутка уже неуместна. Я и не шучу. Просто продемонстрировала тебе, насколько могу быть быстра и чтобы убить такого могучего воина, мне не потребуется особой силы». «Я был к этому не готов», — попытался возразить он. «Хорошо», — вернул я оружие хозяину. «Теперь ты готов. И как думаешь, сможешь ли выстоять против меня?» «Конечно». Пока лейтенант отвлекся на пару секунд, чтобы запихнуть свое оружие обратно в ножны, я сделала вид, будто бы поправляю платье. «Ну что, повторим, герой приграничья?» «Начинайте, госпожа Адель». С легким вызовом в голосе откликнулся слегка уязвленный мужчина. «Но учтите, что я не буду просто стоять, а... убит!» Также, не повышая голоса, констатировала я, показывая пистолетик в своей руке. «Это нечестно! Мы договаривались о ноже!» «Разве? Жер, мы ни о чем не договаривались!» Пряча пистолет в кобуру, пояснила я. «Я просто выполнила свою работу, используя все возможности. Твоя проблема в том, что до сих пор не воспринимаешь меня как угрозу. Что, впрочем, мне только на руку, так как убийцы тоже не воспримет хрупкую женщину за преграду. Постоянная готовность, адекватная оценка ситуации, быстрая реакция и парочка доведенных до совершенства ударов — вот чем должен обладать телохранитель. Ну а работу мастерски размахивать тяжеленными саблями оставлю для серьезных мужчин вроде тебя. И вы обязательно должны вступить в бой, когда я отведу первую угрозу от короля. «Такое не сработает», — стал упрямиться Жир потому что договаривать он не стал, а просто взял меня в захват, делая вид, будто была ломает шею. «Убит!» Чуть ли не рассмеялась я, повторив в третий раз это слово. Причем даже не убит, а ранен в такое место, что лучше бы убила. «И что на этот раз?» Не поверил лейтенант, но хватку не ослабил. Пришлось слегка кольнуть его в область паха метательным ножичком, который я достала, когда прятала пистолетик. Такой реакции не ожидала, Оттолкнув меня, Жер чуть ли не с визгом отскочил на пару метров. «Ума вообще нет!» — заорал он. «Вдруг бы дернулся непроизвольно, а я еще детей хочу!» «Не бойся, на твое потомство не покушаюсь. И опасности никакой не было. Удар отработан на случай любой неожиданности». «Ладно», — осторожно подойдя, сменил Жерсон гнев на милость. «Уела». «Ну как у тебя нож в руке оказался?» Было ясно, что ты попытаешься взять реванш, поэтому я просто сменила одно оружие на другое, Парчкой жестов на мгновение отвлекая твое внимание. Повторюсь, оценка ситуации не менее важна для телохранителя, чем боевая подготовка. «Принимается», — вздохнул он. Принцип уловил, подленько и неожиданно. Но, Адель, давай твое, выступление останется нашим секретом. У парней же языки без костей. в миг прозвище придумают, типа с капец или что еще похуже. А я все таки командир. Мне авторитет терять нельзя. Не вопрос, лейтенант. Даже королю не расскажу. Но с тебя полоса препятствий. Спасибо. Нарисуй, что это, и дня за два построю. Моим аглоедам будет полезно немного ручками потрудиться. А то лениться от спокойной жизни начинают.